Проверкой в 1957 году по особому и другим архивам данных о принадлежности Эрнста к агентуре иностранных развед органов не было добыто. Несмотря на всё это, органы КГБ СССР в указанном году не нашли оснований реабилитировать Фёдора Людвиговича, осуждённого особым совещанием при коллегии ГПУ СССР. В мае 1934 года к 3 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях это было сделано только в 1989 году в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР от 16 января 1989 года о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-х, 40-х и начала 50-х годов. Несправедливый суд над Эрнстом в 1934 году был первым актом его трагедии. Правда, между этим и вторым актом оказался относительный просвет. Меру наказания он отбывал на Беломорстрое духом не пал. Здесь он даже сумел создать музей и художественные мастерские. За это был досрочно освобождён. Некоторое время работал нештатным директором музея. Затем организовал ещё один музей Музей строительства канала Москва Волга. В 1937 году Москва его направила в Алма-Ату директором картинной галереи. Вскоре он переехал в Уфу, где занял должность научного директора Башкирского государственного музея. Возвращение на Украину ему было запрещено. Перед Отечественной войной Академия наук СССР ходатайствова перед соответствующими органами о возвращении Эрнста в Киев, но ответа не последовало. В 1938 году он лично обратился в Верховный совет УССР о пересмотре дела и снятии с него судимости, основанной на неправильных показаниях, которые он давал под давлением следствия. Из этого органа ему сообщили, что дело пересматривается, но окончательного решения Фёдор Людвигович не дождался. Летом 41-го года он снова был арестован в Уфе как исключительно опасный в условиях начавшейся войны с Германией контрреволюционный элемент. Система прибегла к его физическому уничтожению, как немца по происхождению. Не располагая элементарными доказательствами его вины, органы НКВД, Снова обвинили его в том же преступлении, за которое он уже понёс наказание в 1934 году. Кроме того, на основе фальсификаций ему вменили в вину в ведении антисоветской агитации и создании в уфе организации политиков, якобы рассылавшей анонимные письма контрреволюционного характера в адрес партийных и советских органов никакими доказательствами это не подтверждалось. Несмотря на это, особым совещанием при НКВД СССР Эрнст был приговорён к расстрелу за измену родине и антисоветскую агитацию. В 1957 году его жена Тамара Львовна Эрнст Проживавшая в городе Мариинске Кемеровской области обратилась с письмом в прокуратуру СССР с просьбой о посмертной реабилитации мужа. В этом письме она писала, что Эрнст пользовался уважением и известностью в научных кругах как честный человек, советский учёный, обладающий глубокими знаниями и такой же преданностью науке. Таким же знала его всегда и я. Первый арест в 1933 году, совершенно разбивший его научную деятельность, лишивший его и соответствующей обстановки для работы, и так как мы потеряли всё, что создано было многолетним трудом, не отразился ни на любви его к работе, ни на желании продолжать её с прежней энергией.